Глава 33. Мы превратили хижину в настоящую базу. Половину стола занимала карта, на которой булавками были отмечены все кладбища. Оружие и маг мы положили на полки над камином. Мешка расстелил себе спальный мешок, а я бросила на кровать свои одеяла и подушки, чтобы было удобнее. Мой чемодан пристроился в углу рядом с рюкзаком мешка. Еду мы спрятали в переносной холодильник, чтобы муравьи до неё не добрались. На всякий случай мы запаслись ещё и питным мёдом, которым собирались отпраздновать победу, а также минеральной водой, которой я потом буду опыхмеляться. Договорились, что на следующий день осмотрим Белинское кладбище. Вурдалак почему-то заманил меня в это место. Значит, его логово должно быть где-то поблизости. Мешка разжёг огонь в камине, хотя ночь была тёплой, и выключил лампу. Сразу появилось романтическое настроение. Хижина нравилась мне всё больше. Я сама приготовила бутерброды на ужин, так что они были гораздо более съедобными. Расскажи мне что-нибудь о себе, попросила я, когда мы сели есть. Он удивился. Что? Ты прожил тысячу лет. Уверен, тебе есть о чём рассказать. Я пожала плечами. Если бы у меня было столько времени, я бы объездила весь мир. Исследовала бы его вдоль и поперёк. Мешка уставился на огонь и надолго замолчал. Я терпеливо ждала, пока он блуждал по своим воспоминаниям. Зевнула. Было ещё рано, но я не выспалась прошлой ночью. Я задумалась, как бы я сама провела вечность. Неужели действительно потратила бы её на путешествие?» Конечно, отчасти. Но что делать с оставшимся временем? Что делать, когда ты всё уже видел, всё пробовал? Будем надеяться, что пилотируемый полёт на Марс окажется успешным. Тогда можно будет ещё и туда поехать. Тогда я пойду в туалет, а ты подумай, предложила я, и прежде чем он успел что-либо ответить, вышла на улицу. Я потянулась и с облегчением вздохнула. На мне была только футболка, так что по плечам сразу побежали мурашки. Наступили сумерки. В воздухе чувствовался запах приближающегося дождя. Я посмотрела на тёмное небо. Звёзд не было видно. По прогнозу обещали сильный ливень. В зарослях вокруг хижины трещали сверчки. Я почувствовала, как комар садится мне на плечо. Хлопнула по нему, но он успел улететь. Внезапно по спине пробежала тревожная дрожь. Что-то было не так. Ощущалась какая-то неправильность. Я огляделась, но ничего подозрительного не заметила. И на всякий случай ещё раз посмотрела на небо, чтобы убедиться, что по нему не кружит ни птица, ни планетник. Ни одного безопасного места не осталось. Мешка, правда, упорно твердит, что никто не знает, где я прячусь. Но мне в это не верилось. Сидеть в лесу, по которому каждый день весело разгуливают боги, И их подданные. Не казалось мне хорошей идеей, но другого места, где мы могли бы переждать всю эту суету, не было. Хотя можно было бы снять номер в гостинице в Кельце. Нет. Это бессмысленно. У меня нет денег на такие причуды. Каждый день нам пришлось бы кататься туда-сюда на машине за десятки километров. А так мы, по крайней мере, были на месте. Быстрым шагом я направилась в кусты. Не собираюсь находиться здесь в одиночестве дольше, чем нужно. Хотелось вернуться в романтическую атмосферу хижины и послушать интересные истории. Я подбежала к пруду, чтобы ополоснуть руки и лицо перед сном. Присела на берегу и набрала воды в ладони. На другом берегу что-то зашуршало. Вода стекла сквозь мои напрягшиеся пальцы. Когда я услышала низкое урчание, медленно встала, нечеловеческим усилием сдерживая рвущийся изо рта крик ужаса. Заросли неподалёку от меня зашевелились, словно сквозь них продиралось что-то крупное. Боги, что это может быть? Я задрожала. Как же правдиво выражение окаменел от ужаса. Как бы мне ни хотелось бежать, Я была так напугана, что не могла пошевелиться. Выходить на улицу одной, даже до ближайших кустиков, оказалось совсем небезопасным. За деревьями хрустнула ветка. Я уже собиралась закричать, когда из-за них вышел пан Лешек, лежник. Его грязная потёртая форма тёмно-зелёного цвета представляла собой идеальный камуфляж. Он практически сливался с окружающей растительностью. В сумерках не было видно серебряных нашивок с изображением дубовых листьев, желудей и нашего герба, которые всегда присутствуют на форме лесников. Подходящая по цвету кепка с жёстким козырьком, так называемая гранизонная шапка, которую носят с парадной формой, помимо прочего, военно-воздушные силы нашего королевства слегка съехала с его головы. Среди торчащих из-под неё седых спутанных волос я заметила веточку и лист. Последствия хождения сквозь кусты. О боги, я чуть было упала на землю от испуга. Пан Лешек, вы меня ужасно напугали. Его густые усы шевельнулись под носом, напоминающим по форме крупную картофелину, но до меня не донеслось ни звука. Вам, наверное, интересно, что я здесь делаю. От нервов у меня развязался язык. Мы с другом остановились в охотничьем домике. Надеюсь, вы ничего не имеете против. Мы обещаем, что не будем мусорить. Мы никогда не мусорим, не переживайте. Знаете, погода такая хорошая стоит. Идеальное время года для того, чтобы провести время на природе. Он снова пробормотал что-то себе под нос. Вот так. Я не знала, что ещё добавить. Вы ведь не выпишете нам штраф, правда? Я прекрасно знала, что за пребывание на территории заповедника надо заплатить, купив соответствующий билет. Но думала, что это правило меня не касается, раз уж я шептуха. Ещё ни разу я не ходила через лес по протоптанной тропе, вдоль тропинок Не растут хорошие сосны для целебного сиропа. Кстати, мы вовсе не охотники. хоть и ночуем в охотничьем домике. Нет, нет. Это совсем не в нашем стиле. Мужчина молчал. Может, вам нужна консультация врача? То есть шептухи? Попыталась я ухватиться за последнюю соломинку. То есть как-то подкупить лесника. А то знаете, пан Лешек, я же учусь у шептухи и неплохо в этом всём разбираюсь. Кусты возле лесника резко зашевелились. Испугавшись, я отпрыгнула на метр назад. Из-за веток высунулась гигантская морда бурого медведя. Его чёрные глаза сверкали. Он пошевелил массивным носом, принюхиваясь. Наверное, уловить мой запах было несложно, потому что полчаса назад я побрызгалась духами, чтобы приятно пахнуть для мешка, ясно дело. Мех мишки в самом деле был бурого цвета, каким и должен быть в соответствии со своим названием. И он не был облезлым, как у этих бедолаг в зоопарке. Лесник положил руку на голову животного, а тот издал вздох и с наслаждением прикрыл глаза. Я выдохнула с облегчением, увидев эту милую семейную сценку. Дрессированный медведь! завопила я от восторга. Могу я его погладить? Пан Лешек вытаращил на меня глаза. Не дожидаясь разрешения, я подошла ближе и осторожно погладила медведя по голове. Он одобрительно заурчал и фыркнул. Мне повезло, что он меня не обслюнявил. Но несмотря на всё его очарование, от него немного воняло. Так что я тут же пожалела, что дотронулась до него. Надеюсь, пан Лешек вы себя бережёте. От диких животных можно подхватить много неприятных болезней. Они также могут быть переносчиками паразитов. Я чуть понизила голос, словно мишка мог обидеться на мои слова. Вам стоит регулярно принимать средства от гельминтов. Я нагнулась к озеру и ополоснула руки, не переставая болтать. Кроме того, Стоит быть осторожным с клещами. Только начался сезон. Когда я выпрямилась, лесник и его медведь исчезли. Я удивлённо огляделась вокруг. Что за? Пан Лешек? Пан Лешек? Понятия не имею, куда они делись. Они же не могли так быстро уйти. К тому же, не издав ни единого звука. Не знаю, как пан Лешек Но весивший примерно полтонна медведь не выглядел достаточно грациозным, чтобы бесшумно пробираться сквозь кусты. Подойдя к тому месту, где они только что стояли, я зацепилась ногой за ветку. Подняла её. На ней росли три дубовых листа. Странно. Нигде поблизости дубов нет. Я вернулась в хижину и прислонилась к двери. На всякий случай закрыла дверь на деревянную щеколду. "Долго тебя не было", заметил Мешка. "Неужели ты нашла в лесу приличный туалет, о котором я не знаю?" "Я встретилась с лесником, паном Лешиком. Он вел себя как-то странно. Наверное. Может, для него это было вполне нормально? Я не очень хорошо с ним знакома. Он показал мне своего дрессированного медведя", поделилась я. Мужчина ничего не ответил, а вместо этого схватил топор, оттолкнул меня от двери и выбежал из хижины без всяких объяснений. Честно говоря, он напугал меня больше, чем пан Лешек со своим приручённым медведем. Я быстро переоделась в пижаму, пользуясь его отсутствием. На этот раз ни в каких ночных рубашках телесного цвета я спать не собираюсь. Надела просторную футболку с изображением тигра и полосатые легинсы. Как обычно, заплела волосы в косу, чтобы они не спутались, когда я ночью буду вертеть головой по подушке, и осталось довольно конечным результатом. Надеюсь, сейчас я сама с Вернувшись, мешка со всей силы толкнул дверь, и та с грохотом ударилась о стену. Вместе с ним в комнату ворвался прохладный ветер и первые капли дождя. У него был пугающий вид. Когда пламя осветило его лицо с плотно сжатыми губами и нахмуренными бровями, он выглядел поистине ужасающе. И вдобавок сжимал в руке топор. "Я его не нашёл", сообщил он, закрыл за собой дверь и сел у огня. Стянул через голову влажную рубашку и повесил её на гвоздь возле камина я даже хотела сказать что-то умное но совсем забыла что именно когда увидела мышцы его торса надеюсь по моему подбородку не текли слюни чего он от тебя хотел что о боги какой чудесный торс вниз от пупка до самого пояса брюк бежала узкая линия золотистых волос У меня в голове пронеслись все латинские названия мышц, которые я изучала на анатомии. У мешка все они были отчётливо видны. Очень отчётливо. Жаль у нас не было таких анатомических моделей. Гося, в его голосе послышалось удивление. Кажется, у меня всё-таки было слишком обильное слюноотделение. Ничего он не хотел. Я заставила себя оторвать взгляд от его живота и перевести на лицо. В смысле, он ничего не сказал, вышел из леса и просто стоял. Я сказала ему, что остановилась в хижине с другом и что мы не будем мусорить или браконьерствовать. Хорошо, что он не захотел нас оштрафовать. Наверное, надо было спросить у него разрешение до того, как мы сюда переехали. Гося Это был не лесник. Ну как это не был? Конечно, это был он. Я уже встречалась с ним, когда была в лесу с бабой Егой. Я изо всех сил пыталась вспомнить тот день. Казалось, с тех пор прошла уже целая вечность. На самом деле, шептуха не говорила, что пан Лешек лесник. Я сама сделала такой вывод, судя по его форме. Шептуха только велела мне быть осторожной. Это был леший. Что? Нужно перестать говорить что. Наверняка, когда я произношу это слово, моё изумлённое лицо красивым совсем не выглядит. Да ладно, фыркнула я. Нет, да ладно звучит ещё хуже. Ты встретила хранителя леса, лешего? Баба-яга сказала, что его зовут Лешек? Видимо, тогда она ещё не была уверена. Что-то ясновидится. Но на нём форма лесника. Значит, он лесник? пробормотала я. Этот аргумент определённо звучал лучше в моей голове, чем когда я произнесла его вслух. Но если это охраняющий лес дух, то он не причинит нам вреда, правда? попыталась реабилитироваться я. Леший должен охранять природу, пасти животных и помогать путникам находить дорогу. В задаче лешего также входит убивать охотников и сбивать с пути путников, если они ему не понравятся. Он также всегда может превратиться в дикое животное и просто убить нас, если ему так захочется. Но для грязной работы у него, кажется, есть дрессированный медведь. Он не дрессированный, Гося. Но я его погладила. Мешка слегка побледнел. Не делай так больше. Не буду. Теперь побледнела я. Он провёл ладонью по упавшим на глаза влажным волосам. На подбородке виднелась жёсткая однодневная щетина. Я смотрела, как он встаёт и закрывая дверь на щеколду. Что ты хотел с ним сделать этим топором? спросила я. Он из железа. Вреда я бы ему не причинил но возможно, смог бы его прогнать. Мы не знаем, на чьей он стороне. Он может служить богам. Вообще-то не должен, потому что он хранитель леса, в котором они периодически бывают. Но нам следует быть осторожными. Он сел по-турецки на свой спальный мешок. Я восторженно любовалась его мускулами, искренне жалея, что у меня нет такого накачанного тела. Вместо кубиков у меня там спасательный круг, который включает в себя моё неправильное питание и немного целлюлита. Полный отпад. Давай спать, предложил он. Нет смысла сейчас об этом думать. Я послушно легла на кровать и накрылась одеялами, радостно прижавшись щекой к подушке, которую привезла из своей квартиры, чтобы хорошо выспаться. Мне нужна своя собственная подушка. Спокойной ночи, мешка. Спокойной ночи.